Возвращение и расцвет. Снежинки осыпают крещатик. Прихваченные морозцем скрипят под ногами, будто сахар. Хоть и голодно, и трудно, в преддверии нового 1935 года прохожие улыбчивы, невольно пританцовывают. Ребятишки во дворе катаются с горки. Куча мала, хохот. Лёня, прижав к стеклу горячий лоб, смотрит в окно и всей душой рвётся туда. шумное веселье, но кашель сотрясает его, заставляет вернуться в постель, нет сил даже плакать. Мальчик дышит тяжело, с пресвистом, ему не хватает воздуха. Вдруг охватывает ужас, что он не доживёт до Нового года, что из больницы, где он лежал с двусторонней пневмонией, его забрали домой умирать. Из груди рвётся хрип, и Лёня не слышит, как хлопает дверь, В комнате стоит высокий, сутулый человек. «Папа!» — хочет закричать Лёня, но голоса нет. Павел Постошев, порывисто обнимает сына, садится на кровать и быстро достает из чемодана коробку. «Смотри, что я тебе привез из Москвы!» Лёня не верит глазам. «Ёлка? Но ведь они запрещены!» Отец ставит пластмассовое деревце на тумбочку, включает вилку в розетку. Мальчик распахивает глаза навстречу мерцанию свечей. Счастье переполняет его. «Елка! Значит, Новый год будет? Будет!» Леня садится, тяжело привалившись к стене, улыбается широко, освобожденно. В дверях появляется нарядная женщина с уставшим, беспокойным лицом. «Смотри, мам, папа ёлочку мне привез!» Первый секретарь обкома, бывший революционер, жесткий политработник по прозвищу Ермак, незаметно смахивает слезу. Возможно, все было не совсем так. Но в мемуарах Леонида Постошева встречается похожий эпизод, что самое главное, в 1935 году «Елка вернулась». Точно мы не узнаем, Почему и зачем, но Павел Петрович хотел вернуть ее детям и сделал это. Впервые он упомянул о ней на одном из заседаний Политбюро. Смысл выступления был в том, что елки осудили и запретили напрасно, и что в свое время Ленин одобрял традицию. И сейчас важно для подрастающего поколения устраивать настоящие праздники». В конце декабря в «Правде» публикуется заметка Постошева на эту тему. Его предложение о возвращении ёлки как главного символа Нового года принимается моментально. На общем мрачном фоне того времени это выглядит сверхъестественно. Уже идут репрессии, люди голодают, не знают, что их ждёт в будущем, боятся каждого шороха. Но сам Сталин заявляет, что «жить стало лучше», «жить стало веселей». Возможно, это он соглашается на возвращение старой традиции. Возможно, вождь заинтересован в том, чтобы народ отвлёкся на устройство ёлки, веселья, застолья и искренне поверил, что жизнь в советской стране лучшая из лучших. Не в том суть. Сложно до конца разобраться в том, что двигает политиками и сильными мира сего. Да и не надо. Важно другое. Благодаря посташеву выздоровел не только его сын. Возродилась ёлка. Повернись ход истории иначе, наряжали бы мы её сейчас, раскладывали бы подарки под колючими ветками или, вынужденные скрываться за шторами и одеялами, ёлки были бы постепенно забыты совсем. В далёком 1935 году по указанию Павла Петровича были написаны такие слова. Пусть дети вокруг нее танцуют, поют, играют, радуются приходу нового года. Раздайте им подарки. И в Киеве провели первый после революции общественный праздник с участием Зеленой Красавицы. Газета «Правда», 1 января 1936 года. Цитата. «За три последних дня, 1935 года, москвичи оставили в кассах около миллиона двухсот тысяч рублей, унеся вагон мандаринов семь тысяч тортов». Конец цитата. «По всей стране открылись елочные базары. Молниеносно запустилось производство елочных украшений». Торжества длились десять дней. Ёлки устраивали всюду – в детских садах и школах, в сёлах и городах, в квартире бедного почтальона и на роскошной даче наркомовца. Сколько событий произошло с тех пор! Какие смерчи витали по нашей стране! Какие страшные бури охватывали её! Наши прабабушки и прадедушки пропадали в лагерях и камерах. «Наши бабушки и дедушки погибали на войне. Наши родители ударно трудились по пятилеткам, выживали в коммуналках, в разрухе и разбое 1990-х, без интернета, без мобильных телефонов, без кредитных карт. Сколько всего случилось? Мир изменился до неузнаваемости, а новогодняя ель осталась. Да, она тоже преобразилась». В советские годы, сразу после реабилитации, она выглядела иначе, чем сейчас. Выпуск ёлочных украшений только набирал обороты, и потому выбор игрушек был небольшой. Разнообразием они не отличались. Простые, добротные, в принципе, как все изделия в Союзе. Главное, что отличало их от современных, даже не вид, а особый идеологический заряд. На большинстве красовались знаковые надписи «СССР» или «Сталин». Большевики решили, что реабилитировать ёлку мало, нужно воспользоваться её значением для народа и обернуть в свою пользу. Так новогоднее дерево стало служить Советскому Союзу. Теперь это уже не религиозный символ, не немецкая забава и не буржуазный пережиток. Треугольная крона напоминает кремлевские башни, звезда на макушке ассоциируется с кремлевскими звездами. Ёлку преподносит как нечто исключительно советское. Она становится очередным масштабным проектом партии, призванным доказать, что СССР – лучшая страна на свете. Та энергия, с которой революционеры боролись против неё, удваивается и направляется в противоположную сторону – Писатели и поэты воспевают новогоднее дерево, драматурги ставят пьесы, посвященные ей. Но это не абстрактные произведения лесной красавицы, а сплошь патриотические зарисовки. Власть имущие, сообразив, какую роль ёлка играет в жизни народа, плотно окутывают её политической мантией. По большому счёту, это не влияло на отношения простых людей. В сердцах наших дедушек и бабушек ёлка оставалась доброй феей, приносящей тепло и радость. Она собирала всю семью за одним столом, дарила хорошее настроение, вселяла надежду на удачный год. И детям, и взрослым помогала верить в силу добра, любви и дружбы. В годы Великой Отечественной войны ёлочку украшали совсем скудно, но она была в каждом доме в тылу – а на фронте в каждом окопе и блин даже Она пережила вместе с народом ужасы, блокад, бомбежки, изуверства фашистов. Послевоенная, тоже немыслимо тяжелая пора в жизни нашей страны, уже неразрывно связана с новогодними праздниками. Они стоят в календаре особняком, самые любимые и самые долгожданные». К началу 1960-х годов колоссальную популярность приобретает главная елка страны – Кремлевская. Сюда мечтает попасть каждый ребенок. С конца 1930-х годов главная елка проводилась в колонном зале Дома Союзов. В 1950-е годы она переместилась сначала в Большой Кремлевский дворец, потом в Кремлевский дворец съездов. Проводятся кремлевские елки и сейчас. Причём над сценариями праздников и над их воплощением не гнушаются работать лучшие актёры, режиссёры и сценаристы. Ёлка – это уют и веселье. Это семейные ценности, вечные и незыблемые, вне зависимости от политического строя. В это время начинается её расцвет – Она воцарилась в домах и сердцах наших бабушек и дедушек. Она повсюду, в колхозах, в дальних поселках, у разных народностей многонациональной страны. А ведь раньше новогоднее дерево ставили только русские. Теперь елке ничего не грозит. Даже попытка защитников природы в 1959 году остановить вырубку леса И повсеместно заменить живую ёлку на пластиковый вариант ни к чему не привела. Было принято альтернативное решение – появились первые питомники ёлок. Страна ударно развивается, а вместе с ней и ёлочная продукция. Игрушки тех лет уже не такие примитивные, как в 1930-е годы. Шары, сосульки, зайчики, медвежата – чего только нет на полках – Появляются фигурки хоккеистов, лыжников, они прославляют величие советского спорта. Выпускаются миниатюрные автомобильчики, самолётики, ведь машиностроение в Союзе тоже идёт вперёд. Даже игрушечные овощи и фрукты на ёлке теперь висят не только для красоты, а как бы символизируя изобилие. Так, во всяком случае, внушают сверху. Между тем обычный слесарь, дядя Вася, тащит своим ребятишкам елку да пару леденцов в кармане и знает, что они будут счастливы, что жена наварила картошки, нарезала сальце, настругала оливье, что в шифангере припасены подарки. Кукла для Катюши и модель Волги для Петьки. А для жены Красная Москва целый год откладывал. И ему всё равно, что должна символизировать звезда на верхушке. Ему важно совсем другое. Что дети не шлялись без дела, а весь декабрь сопели, старались, мастерили гирлянду из разноцветных кружков. Что придут родители, сядут за стол, вспомнят, как ему подарки под ёлочку складывали. Прослезятся и заулыбаются одновременно. И, поднимая фужер с шампанским, он выпьет за то, чтобы его ребята вспоминали, как они наряжали с мамкой и с папкой ёлку и тоже старались бы для своих детей сделать Новый год сказкой и чудом.